Распахнулась ближайшая дверь и показалось удивленное лицо дознавателя Казариной. В отчаянной ситуации решение приходит в голову быстро. Половец чувствовал, что начинает паниковать. У него не было даже секунды на раздумывание. Да и не мог он уже думать. Злость и страх одолевали его. Он схватил девушку за плечо, рванул к себе, прижал ее спиной к своей груди и, вытащив пистолет, приставил дуло к ее виску. Спецназовцы мгновенно остановились, замерев на месте. — Не двигаться никому! — срывающимся голосом крикнул половец. — Одно движение, и я им мозги вынесу! Стоять всем! — Спокойно! Не шевелясь, отозвался командир спецназовцев. — Не надо делать глупостей, майор! — Заткнись и слушай! — перебил его половец. Но тут он уловил движение и замолчал. Сбоку, из соседнего кабинета, в него целился пятый спецназовец. Как и когда он туда попал, неизвестно, но сейчас он двумя руками держал пистолет, наведенный на половца и девушку. Уж половец-то знал, как в спецназе умеют стрелять. И сейчас, с семи метров продырявить ему голову в сантиметре от головы девушки, этому бойцу ничего не стоит. «Стоять!» — заорал майор и даже присел, чтобы совсем прикрыться девушкой. Казарина была в полуобморочном состоянии. Из ее глаз текли слезы, она открывала и закрывала рот, но не могла от ужаса произнести ни слова. Ноги у нее подкашивались еще секунды, и она бы рухнула на пол в бессознательном состоянии. Половец, поняв, что вот-вот лишится своей единственной защиты, обхватил Казарину за талию и, втащив в кабинет, захлопнул дверь и повернул в ней ключ. Почти минуту он от волнения не мог отдышаться. Девушка начала плакать, и он брезгливо выпустил ее. Ирина упала в кресло и закрыла руками лицо. Она всхлипывала, пытаясь что-то сказать, но ее рот сводила судорогой, и она только мычала и мотала головой. Половец осмотрелся. Задвинул занавески, чтобы через окно нельзя было увидеть происходящего в кабинете, и сел на стул. Руки у него дрожали, рукоятка пистолета была мокрой. «Майор, не дури!» — раздался за дверью голос спецназовца. «Куда тебе деваться?» «Вам труп нужен? Вы его получите!» — закричал половец. «Убери своих людей из коридора!» «Уберу. Дальше что?» Тем временем Гуров и Синицын почти бегом спускались на второй этаж, где располагались кабинеты дознавателей. В коридорах было пусто, только у лестниц стояли вооруженные спецназовцы. У двери кабинета трое спецназовцев, прижавшись к стенам и стоя на одном колене, держали ее на прицеле. Их командир стоял сбоку от двери и о чем-то разговаривал с человеком, находящимся внутри. Гуров остановился в паре шагов от двери и кивнул спецназовцу. Тот неслышно подошел и, склонившись к уху полковника, коротко рассказал, что здесь произошло. «Майор, никаких требований!» Не предъявлял. По нему видно, что он не совсем адекватен. — Что вы можете предпринять? — спросил Лев. — Вариантов три. Свето-шумовая граната в окно, и мы выбиваем дверь. Или дымовая граната, и мы выбиваем дверь. А третий? — Просто выбиваем дверь прямо сейчас при вас. — Нет, это не пойдет, — поморщился Лев. — При каком варианте вы можете гарантировать сохранение жизни заложницы? — Ни при каком. Если он сидит весь на нервах и держит пистолет возле ее головы, то, скорее всего, рефлекторно нажмет на курок, когда стекло разобьется, и прежде чем взорвется граната. — А еще у вашего следователя может быть аллергия на компоненты. Там приличная концентрация. Она может за пару минут надышаться так, что ее не спасти. Лев покачал головой, потом медленно подошел к двери и остановился. — Аркадий Андреевич, — позвал он, — это полковник Гуров. Вы слышите меня? — А, полковник, — ответил голос половца. — Что, всех разоблачать приехал? Откуда ты только взялся? — Из Москвы я взялся, если вы забыли, — спокойно ответил Лев. — Ирина, вы как там? У вас все нормально? Из-за двери послушался громкий плач Казариной. Сыщик хотел уже попытаться успокоить ее словами, как неожиданно внутри грохнул выстрел. Пуля прошила полотно двери и ушла в противоположную стену коридора, подняв облачко цементной пыли. На пол посыпалась отбитая краска и шпатлевка. Спецназовцы, как по команде, положили пальцы на спусковые крючки своих автоматов. Но Гуров предостерегающе поднял руку. — "Чего палишь? Спятил там совсем? — А это тебе напоминание, полковник. — Напоминание, что у меня тут заложник. И если что, то я ведь ее застрелю. — — Давай, решай там в темпе. Я в тюрьму не пойду. Даже и не мечтай. — Решай, как вы меня пропускать будете и дадите возможность уехать. Синицын отрицательно покачал головой, увидев лицо Гурова. Он сразу понял, на что тут решился. В этот момент в коридоре послышался какой-то шум. Гуров обернулся и, увидев, что спецназовцы не пропускают отчаянно сопротивляющегося Дубова, махнул рукой. — Куда ты рвешься, герой? — Что тебе здесь надо? — спросил он, когда курсанта подвели к нему. — Лев Иванович, мне надо вам срочно сообщить, — торопливо заговорил Петя. — До вас не дозвониться, и Полынов, ну, врач из клиники, он мне позвонил. Светлана вышла из комы. Она пришла в себя. Все хорошо с ней. Гуров улыбнулся и похлопал Дубова по плечу. Ну, вот еще одна приятная новость. Может, так и закончится его командировка на полном позитиве? Он вздохнул и вытер ладонью вспотевший лоб. Только вот теперь надо как-то Казарину оттуда вытаскивать. Этот идиот в панике ведь может бедно творить. «Половец — Половец! — крикнул Лев через дверь. — Открывайте, я войду к вам, и мы все обсудим. Изнутри никто не ответил. В кабинете было тихо. Командир спецназовцев выразительно посмотрел на полковника, но тот отрицательно покачал головой. Нет, только не штурм. «Аркадий Андреевич снова позвал Лев. Откройте дверь, я к вам войду. Я безоружен. Мы просто поговорим и обсудим дальнейшее». «Хотите зайти ко мне?» — переспросил Полович. «И что, не боитесь? Ну давайте, раз вы такой смелый. Будет у меня два заложника. Уж лейтенанта не пожалеют начальники, а полковника поберегут. За вас Москва голову поснимает. Давайте, я жду». — Только учтите, если за вами бросятся спецназовцы, я сразу стреляю Казариной в голову. — Перестаньте. Никто не будет рисковать жизнью женщины. Около минуты снова из кабинета не доносилось ни звука. Потом у двери раздался голос половца, который сообщил, что отпирает дверь. Щелчок замка. Игуров, снявший с себя форменный китель, повернул дверную ручку. Все замерли, а Лев толкнул дверь и решительно шагнул внутрь. Половец стоял, прикрываясь девушкой и приставив дуло пистолета к ее голове. Казарина была бледна, глаза распухли от слез. Она смотрела на Гурова с болью, надеждой и мольбой. Он только ободряюще кивнул ей и перевел взгляд на Половца. — Дверь за собой заприте, — приказал майор. — Медленно! И чтобы я видел все время ваши руки. Гуров повернулся и закрыл дверь на ключ. Половец ткнул пистолетом на стул у стены, и Лев уселся на него, закинув ногу на ногу. Теперь майор ослабил хватку и разрешил Казарине тоже сесть, а сам сел рядом, не выпуская ее руки из своей. Пистолет постоянно был направлен на девушку, а палец давил на спусковой крючок. Лев хорошо видел, что оружие снято с предохранителя, курок отведен назад. Чуть пережмет майор, выберет люфт и раздастся выстрел. Сейчас очень многое зависело от нервов. «Чего вы добиваетесь, Половец?» — спокойно спросил он. «К чему весь этот спектакль с заложником? Вам нужен миллион долларов и вертолет? Вы что, террорист? Хватит болтать, полковник. Вы хотели зайти и обсудить мое положение? Вот и давайте. А я его и обсуждаю. Оно печальное, Половец. До бесконечности вам тут сидеть нельзя. Вам все равно надо сдаваться». А вы сейчас усложняете свое положение новой статьей. Я предлагаю все забыть. Вы сложите оружие и выйдете. — Вы меня в тюрьму приглашаете без прежнего запала? — спросил майор. — Я не согласен. Машину к подъезду и всем отойти на расстояние в двести метров. Девушку я отпущу, когда сочту себя в безопасности. — Не доедете вы никуда, — покачал головой Гуров. — Вы что, ребенок? Вы не первый день в органах служите. И знаете, что вам не уйти. Нервы сдали? Понимаю. Но я вам не только выход предлагаю. Я вам жизнь предлагаю. Вы это хоть понимаете? Вас ведь могут и не взять живым. Показания. Так на вас столько уже собрано показаний, что ваше признание или непризнание вины ничего не изменит. И нового вы ничего не скажете. А вот я могу вам новое сказать». «Знаете, что вы можете себе душу облегчить?» «Со священником поговорить?» «Грехи отпустить?» — скривился в ухмылке майор, но уверенности в его голосе уже не было. «Грехи вам священник может отпустить, только вы в Бога не верите. Но есть один человек, у кого вам не просто просить прощения, а вымаливать его надо. Ваше счастье, что Светлана Морева выжила!» «Выжила!» Чуть ли не в один голос воскликнули и Половец, и Казарина. Да, только что звонил лечащий врач Сергей Сергеевич Полынов. Светлана вышла из комы. У медиков на ее счет вполне благоприятные прогнозы. Гуров видел, как по лицу майора пробежала какая-то тень. Он прикусил губу, а ствол пистолета чуть опустился. Лев даже и не думал, что в этот момент можно прыгнуть и попытаться обезоружить майора, позвать на помощь. Нет, тот должен сдаться сам, добровольно. Я так понимаю, Аркадий Андреевич, что у вас начиналась любовь со Светланой. Какие-то отношения завязывались. Она вам верила, что вы уйдете из семьи из-за нее. Она не хотела рушить семью, тихо отозвался половец, поэтому у нас ничего и не получилось. А где Светлана пистолет-то взяла? Спросил Гуров. Как бы, между прочим, воспользовавшись тем, что Половец начал впадать в какую-то задумчивость, можно сказать, даже ступор, — у меня, — ответил тот, — поссорились, она выхватила его из сейфа, потом приходила, угрожала. Это уже после изнасилования было. — Знаете, что Половец? — внимательно посмотрел Лев на майора. — Я понимаю, что в какой-то момент вы потеряли связь с реальностью, устроили тут Сицилию в отдельно взятом районе. Может, проще предстать перед законом? Покаяться не только перед Светланой и памятью ее отца. Кстати, Парамонов застрелился. Он слабее вас оказался. Половец только кивнул, и по его лицу пробежала болезненная судорога. Он вдруг как-то странно посмотрел на пистолет в своей руке, как будто не ожидал его там увидеть. Гуров испугался, что и этот сейчас застрелится. Но майор повел себя иначе. Он вдруг повернул голову к окну и стал смотреть на небо, частично скрытые жалюзи. Смотрел задумчиво, и только желваки на скулах чуть шевелились. Что-то прикидывал и взвешивал майор. Кажется, у него первый нелепый порыв прошел, хотя он и объясним. Не привык половец проигрывать, сдаваться не привык, вот и сделал глупость. Теперь решает. Майор, наконец, повернулся к Гурову и протянул ему рукояткой вперед свой пистолет. Лев молча взял оружие, одобрительно покачал головой и поднялся. Щелкнул замок, и половец вышел в коридор. Спецназовцы сразу согнули его пополам, завернув руки за спину и надев на него наручники. Ирина Казарина расплакалась, упав головой Гурова на грудь. «Вот это у девочки стресс», — подумал сыщик. «Уйдет она отсюда?» «Точно уйдет на гражданку. А будет ли там лучше? Вот вопрос». Симановы и Половцы не только в полиции встречаются. Светлану уже перевели в палату общей терапии. Она лежала на подушках, высокоподнятых механизмом кровати-трансформера, и смотрела в сторону окна, за которым светило солнце, и стояли в ожидании Гуров и Петя. — Ну что, пойдем, — предложил сыщик. — Или ты боишься? — Что это я боюсь? — чуть нервно засмеялся Дубов. — Не укусит же! — Они вошли в палату вдвоем, с цветами, с пакетами фруктов, улыбающиеся, шумные. Петя начал было представлять Гурова. Но Светлана как-то странно посмотрела на полковника, а потом протянула руку. «Вы? Лев Иванович, дядя Лева". В глазах девушки было столько боли, что Гуров испугался рецидива, психического срыва. «И так непонятно отношение Моревой к своему спасению, может, она все еще хочет умереть». — Ты меня помнишь? — с улыбкой спросил он. — Столько лет прошло. Я у вас и был всего два раза. — Я запомнила, — слабо улыбнулась девушка. — Мне папа про вас много хорошего рассказывал. — А вы, когда приходили к нам, называли меня Светка-конфетка? — Все помнит, — с удовольствием отметил Лев и толкнул Петю плечом. — А помнишь, Света, почему я тебя так называл? — У тебя халатик домашний был цветастый, на конфетную обертку похож. Дядя Лева, что теперь будет? Прошептала она, когда Гуров подошел к ней и взял протянутую руку. Все будет хорошо, моя девочка. Ты только больше не убивай себя. Ну как мне с этим жить? Жить и бороться. Строго произнес Лев. Я знаю, ты была одна. Отчаяние. Но папа твой не одобрил бы всего этого. И я не одобряю. Они все арестованы, следствие идет, их будут судить. Много есть за что судить. А ты живи. Мы их победили, потому что добро всегда побеждает зло. И в этой жизни, а не только в сказке. А еще поблагодарить Петю Дубова. Он повернулся и потянул к кровати за рукав курсанта, смущенно стоявшего в сторонке. Светлана удивленно посмотрела на парня. Потом ее взгляд смягчился, и она слабо улыбнулась. А верный Паш, девчонки у нас в отделе, смеялись над ним. Лицо девушки помрачнело. Она опустила глаза и уже другим тоном повторила «у нас». Теперь уже не у нас. «Так, ты кончай хандру», — приказал Гуров. «Я добьюсь в Москве восстановления тебя в органах внутренних дел. Обещаю. Там только такие люди и должны работать, как ты, как Петя». «Да что я, я еще курсант», — снова смутился Дубов. «Вот этот курсант, зеленый стажер». — тоном заговорщика поведал Гуров Светлане. — Рисковал несколько раз жизнью, помогая мне разобраться в том, что у вас тут творится. С его помощью я многое сумел вытянуть на свет Божий. А его, между прочим, пытались убить. Да-да, Светлана, к нему киллера подсылали А мы его с Петей вдвоем взяли, живьем. — Ой, я же телевизор не принес! — всполошился Дубов и выбежал из палаты. — Он тебе телевизор на прокат взял. — — Ну, чтобы скучно не было, — с улыбкой пояснил Гуров. — А знаешь, Света, Петя в тебя влюблен. И всегда был влюблен. — Петя? — удивилась девушка. — Да, он мне признался. — Я его еле останавливал, так он рвался тебе помочь. И ради тебя лес черт знает куда. Хороший парень, ты присмотрись к нему. Дочь Мирона Гуров нашел через полтора месяца в Орловской области. Вполне благополучная семья жила в маленьком городке. Идти к ним домой и передавать привет жене и матери от покойного вора в законе не стоило. Лев навел справки в местной жилконторе. Потом посидел на лавке со старушками, обмахиваясь папкой для бумаг и изображая из себя представителя рысабеса. Многое он узнал. И что дочь студентка, скоро уже год как в университете учится, мать хорошая, работящая, в доме порядок, а отец... Не отчим, как ожидал Гуров, — не пьет, не гуляет, инженер на заводе. Наконец женщина появилась, прошла мимо, вежливо поздоровавшись и скрылась в подъезде. Ну ты меня тоже пойми, Миронов, про себя сказал сыщик покойному вору. Они и без тебя счастье свое построили. Так что мне его ломать и привет от тебя передавать. А может потому и построили свое счастье, что без тебя? Что бы ты им дал? так что покойся с миром, а им пожелай счастливой жизни. Я свое слово сдержал, хоть и вору его давал. Тут ведь важно не то, кому ты слово дал, а как ты его сам сдержишь. С дороги послышался сигнал автомобиля, Кричко показывал на часы и энергично жестикулировал. Гуров прибавил шагу. До Москвы еще около трехсот километров, а сегодня вечером у Маша спектакль, и они со Станиславом обещали быть в театре. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март 2020 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.